Глава 2. 14 июля — освобождение. 10 августа — гроза. 21 сентября — заложение основ. 21 сентября — равноденствие, равновесие, либра, весы. 21 сентября имеется в виду 21 сентября 1792 года, день провозглашения республики национальным конвентом. По меткому замечанию Ромма, французская революция была провозглашена под знаком равенства и справедливости. Ее пришествие было возвещено созвездием. Конвент — первое из воплощений народа. С конвентом была открыта новая великая страница. С него начался будущий день, наш сегодняшний день. Каждая идея нуждается в осязаемом выражении. Каждому принципу нужна зримая оболочка. Церковь — что иное, как идея Бога, заключенная в четырех стенах. Каждый догмат требует храма. Когда на свет появился конвент, необходимо было решить прежде всего вопрос, где ему обитать. Сначала заняли здание Манежа, потом дворец тюиль Там в тюиль установили раму, декорацию, огромную грязаель работы Давида, расположили симметрично скамьи, воздвигли квадратную трибуну, наставили в два ряда пилястры с цоколями, похожими на чурбаны, нагородили прямоугольных тесных клетушек и назвали их трибунами для публики, натянули матерчатый навес, как у римлян, Повесили греческие драпировки, и среди этих прямых углов, среди этих прямых линий поместили конвент. В геометрическую фигуру втиснули ураган. Фригийский красный колпак на трибуне выкрасили в серый цвет. Роялисты поначалу насмехались над этим серым, то бишь красным колпаком, над этими театральными декорациями, над монументами из папье-маше, над этим картонным святилищем, над этим пантеоном в грязи и плевках. Нет, всему этому долго не продержаться. Колонны понаделали из бочарной клепки, своды из дранок, барельефы из цемента, карнизы из еловых досок, статуи из гипса, стены из холста, а мрамор просто нарисовали. Но в этой недолговечной оболочке Франция творила Вечное. Стены зала манежа, когда там заседал конвент, были увешаны афишами, которые красовались по всему Парижу в дни возвращения короля из Варренна. Имеется в виду задержание Людовика XVI и его семьи, бежавших из Парижа 21 июня 1791 года с целью возглавить контрреволюционные войска и отряды эмигрантов и повести их на Париж для восстановления дореволюционных порядков. Заговор потерпел неудачу вследствие бдительности народных масс. В Варенне Недалеко от границы король был узнан и задержан, а затем возвращен в Париж. Одна из них гласила, — Король возвращается. Бейте дубинками того, кто ему рукоплещет, вешайте тех, кто его оскорбляет. Другая. — Смирно шапок не снимать, сейчас он предстанет перед судьями. Еще одна. — Король долгое время держал на мушке всю французскую нацию. Слишком долго он целился в нас. Теперь пришел черед нации взяться за оружие. И еще следующее. Закон, закон. В этих стенах конвент судил Людовика XVI. С 10 мая 1793 года конвент стал заседать в Тюиль-Ри, который называли тогда Национальным дворцом. Зал заседаний занимал все пространство между бывшим павильоном часов, переименованным в павильон единства, и павильоном марсан, переименованным в павильон свободы. Павильон флоры назвали павильоном равенства. суда в зал заседаний, подымались по главной лестнице работы Жана Бюлана. Весь второй этаж был занят конвентом, а в первом этаже, Во всю длину дворца в огромных залах устроили караульные помещения. Здесь стояли ружья в козлах, походные койки и толпились солдаты всех родов оружия, оберегавшие конвент. Собрание охранялось специальным почетным караулом, носившим название «Гренадеров конвент Лишь трехцветная лента отделяла дворец от сада, где свободно расхаживал народ.